Розыгрыш затягивался и уже начал Кириллу надоедать. Но он никак не мог придумать, каким образом вынудить спутницу раскрыться. А подозрение на существование скрытых камер вынуждало воздержаться от грубостей. Молодой человек хмурился, но продолжал вести Урсулу на юг в Купчино. Спустя полчаса он припарковался возле своего дома на Софийской улице, вошел в подъезд, вызвал лифт. Девушка, хотя он ее с собой не тянул, собачонка бежала следом. Реставратор поднялся на восьмой этаж, открыл дверь своей квартиры, всего два года назад купленного в ипотеку молодежного жилья. Квартира по цене комнаты, что означало небольшую комнату, В одном углу в который присутствовал совмещенный санузел из туалета и душа, в другом помещалась газовая плита и рядом раковина. Ожившая спутница прошла в комнату следом. Такая настырность могла разозлить кого угодно, и молодой человек решил покончить с проблемой раз и навсегда. Он развернулся и спросил, — Значит, сейчас ты уже моя рабыня. — Тогда раздевайся полностью. Я хочу посмотреть на тебя без одежды. Кирилл знал, что выиграл. Такого хода с его стороны наверняка не мог предположить никто из участников. А потому он с торжествующим видом ждал реакции девушки. Урсула тоже не ожидала подобного требования. Но для воспитанной в гареме рабыни желания мужчины были высшей волей, а своей обнаженности она ничуть не стеснялась. Не меньше, чем через минуту молодой человек сломался первым. — Я совсем не то имел в виду. Я хотел сказать, ты можешь помыться в душе, пока я переодеваюсь. — Да, господин, — кивнула девушка. прошла к двери, на которую указывал реставратор. Вскоре оттуда послышался шум льющейся воды. — Есть! — осенил реставратор, и он распахнул створку. — А если ты из прошлого, ты откуда знаешь, как пользоваться душем? — Меня научил боярин Олег, — улыбнулась Урсула, продолжая намыливать себя губкой. — У него такой же. Да. Кириллу оставалось только закрыть санузел. И почти сразу кто-то позвонил в дверь. Исходя с места, он спросил Кто там? Это Жека. У нас разнарядка к вам на помывку окон. Что? На время забыв о розыгрыше, молодой человек шагнул ко входу, щелкнул замком. За порогом стояли пятеро человек. С ведрами и губками. Чего-чего? Окна моем. халява Круглолицый старик с длинными и черными, Как смоль, волосами шагнул внутрь. Подружка твоя ванной. Это хорошо. Мальчики, дверь подоприте и вперед. Ушедшие торопливо обежали Кирилла, Еще не успевшего придумать, Как поступать в такой ситуации. и со принялись надраивать стекла единственного окна. После того, как они закончили, старик подошел к чистому прямоугольнику, закрыл лицо ладонями, постоял так несколько мгновений, а потом быстрыми решительными движениями начертал на стеклах какие-то влажные знаки, впрочем, быстро высохнувшие. — Вы... Уважаемые квартиры владелец, к всем рамам и окнам ближайшие два месяца не прикасайтесь, ибо на них нанесена самоочищающаяся пленка новейшей японской разработки. Она от вашего пота способна разрушиться, с вежливым поклоном сообщил старик. Для отвердения аккурат два месяца потребны. Не забывайте вовремя оплачивать квитанции Управления жилищного обслуживания. Мальчики, пошли! Гости, так же стремительно, как вошли, выскочили на лестницу, сами захлопнув за собой двери. Кирилл глянул на прозрачное, как воздух, стекло, бесплатно и добровольно помытое работниками ЖЭКа, и понял, что никакого розыгрыша нет и в помине. Это он просто сошел с ума. Кирилл отошел в угол с плитой, вскипятил чайник, насыпал себе побольше растворимого кофе, чтобы взбодриться и мозги прочистить. Залил кипятком. За его спиной стих шум воды, скрипнула ручка двери, женский голос спросил. — Можно вытереться, боярин? — Да, конечно. — кивнул молодой человек своему видению, Ведь это же было видение, а что же еще? — Благодарствую. Девушка скрылась за створкой и через мгновение вышла, завернутая в его махровое полосатое полотенце. — Водиться и спить дозволишь, господин? Боярин Олег сказывал, из-под крана нельзя. — Да, разумеется. Кирилл никак не мог оторвать от нее взгляд. Настолько натурально и соблазнительно выглядело его видение. Кофе будешь? Или чай? Воля твоя, боярин. Тогда кофе. Кинуть порошок и сахар в кружку было куда проще, чем искать пакетики с чаем, которые он и сам не помнил, когда последний раз покупал и куда положил. Только подожди, пусть немного остынет. Благодарствую. Видение приняла чашку, подула на пену, осторожно отхлебнула пару глотков. Это было очень странно. Ведь если девушка галлюцинация, то получалось, что посуда висела в воздухе. А посуда галлюцинацией быть не могла, поскольку он сам Только что ставил ее на стол и заливал кипятком. Кирилл тряхнул головой, пытаясь прийти в себя. Как ни странно помогло. Он вспомнил о том, что перед сном обычно обходился в качестве ужина банкой консервов. Если его гостья материально, она или нет, пьет реальный кофе, то от еды она, наверное, тоже не откажется. Угощать же ее из банки будет как минимум неприлично. — Знаешь что, — скинул он палец, — посиди здесь, я в магазин сбегаю. — Да, господин, — кивнула девушка. — Я быстро. Молодой человек поставил свою чашку на стол и стал одеваться. На улице уже успело стемнеть и ощутимо похолодать. Задержавшись у парадной, — Кирилл застегнул куртку до самого ворота, быстрым шагом вышел на дворовый проезд и повернул к универсаму. универсаму Это он! — явственно услышал он с детской площадки. Четверо довольно крупных парней поднялись со скамейки у качелей и двинулись следом. По спине реставратора пробежал неприятный холодок. — И в конце дома он свернул с проезда на узкую дорожку, ведущую к школе. Компания в долинных пальто повернула следом. Кирилл не спеша добрел до пересекающей путь тропинки и свернул на нее. Преследователи повернули тоже, причем явно начали нагонять. Молодой человек не выдержал и кинулся бежать. Перемахнул газон. Шмыгнул между припаркованными машинами, Продрался через кусты, Перепрыгнул низкую ограду площадки, Нырнул за игрушечный домик. Не врезался в спину Какого-то типа в свитере и шляпе. Послышался стук, звон и шипение, И молодого человека сгребла за шиворот сильная рука. «Ты че сделал, козел? Нет, ты видишь, что ты сделал. Кирилл не понял, что именно он разбил, вероятно, бутылку, но обнаружил, что за домиком уже успела расположиться компания из трех джентльменов далеко не интеллигентного вида.